Издательство Лайкбук. Дженнифер Лин Барнс. Инстинкт убийцы. Читает Александра Суркова. Посвящается специальному агенту Элизабет Хардинг. Спасибо за все. Глава первая. Если похищенный ребенок погибает, Это чаще всего происходит в течение трех часов после похищения. Спасибо моей соседке по комнате, ходячей энциклопедии вероятности и статистики. Я знаю точные числа. Знаю, что если обсуждение переходит от часов к дням и от дней к неделям, вероятность найти жертву живой падает настолько, что ФБР перестает выделять ресурсы на ведение активных поисков. Я знаю, что когда дело определяют как зависшее, оно попадает к нам, мы уже ищем тело, а не маленькую девочку. Но. Но Маккензи Макбрайт было шесть лет, но ее любимый цвет сиреневый. Но она мечтала стать ветеринаром по обзвездой. Невозможно прекратить поиски такого ребенка. Невозможно перестать надеяться, даже если попытаешься. Выглядишь как женщина, которой не хватает развлечений или, возможно, возлияний. Майкл Таунсенд устроился на диване рядом со мной, отставив негнущуюся ногу. «Я в порядке», — ответила я. Майкл фыркнул. Уголки рта приподняты, но остальные части твоего лица сопротивляются. Например, если бы твои губы раскрылись для улыбки хоть чуть-чуть, она могла бы превратиться во всхлип. «В этом проблема с участием в программе для прирожденных. Все мы здесь, потому что видим то, чего другие не видят». Майкл читал выражение лиц как открытую книгу. Он наклонился ко мне. «Только скажи, Колорадо, и я бескорыстно обеспечу тебе столь необходимое отвлечение». В последний раз, когда Майкл предложил меня отвлечь, мы полчаса взрывали разные штуки, а потом взломали защищенный жесткий диск с информацией ФБР. Ну, технически защищенный жесткий диск взломала слон, но результат тот же. «Никаких отвлечений», — твердо сказала я. «Уверена?» — спросил Майкл. «Потому что у меня в планах Лия, смесь для желе и месть, которая взывает к воплощению. Я не хотела выяснять, что наш ходячий детектор лжи учинила, чтобы заслужить месть, в которой будет использоваться смесь для желе». Учитывая личность Лии и историю ее отношений с Майклом, возможности бесконечно разнообразны. «Ты же понимаешь, что соревноваться в пранках с Лией — очень плохая идея». «Без вопросов», — ответил Майкл. «Жаль, что я отягощен здравым смыслом и инстинктом самосохранения». Майкл водил машину как гонщик и презирал авторитеты. Два месяца назад он последовал за мной, когда я покинула этот дом, хотя знал, что меня преследует серийный убийца. И в благодарность за это в Майкла стреляли. Дважды. Самосохранение — не самая сильная его черта. «А если мы ошибаемся?» — спросила я. Мои мысли описали круг. От Майкла к Маккензи, от того, что случилось шесть недель назад, к тому, чем агент Брикс и его команда «Занимались сейчас?» «Мы не ошибаемся», — мягко возразил Майкл. «Пусть телефон созвонит, подумала я. «Пусть это будет Брикс. Пусть он скажет, что на этот раз, на этот раз мои инстинкты не подвели». Первое, что я сделала, когда агент Брикс передал мне информацию по делу Маккензи Макбрайт, составила психологический портрет подозреваемого. Преступник, который вышел по условно-досрочному освобождению, а потом исчез в то же время, что и Маккензи. В отличие от талантов Майкла, мои не были ограничены выражением лица или позой. Получив несколько деталей, я могла забраться под черепную коробку другого человека и представить, каково это. Быть им, хотеть того, чего он хочет, делать то, что он делает. Поведение, личность, среда. Подозреваемый в этом деле не похож на сосредоточенного человека, но похищение спланировано слишком хорошо. Что-то не сходилось. Я просмотрела документы, выискивая подходящие кандидатуры. Молодой, мужчина, умный, дотошный. Я не то упросила, не то убедила Лию просмотреть материалы опроса свидетелей, допросов, интервью. Все, без исключения записи, связанные с делом, надеясь, что она поймает кого-то на лжи. И, наконец, ей это удалось. Семейный адвокат Макбрайдов выпустил заявление для прессы от лица своих клиентов. Оно показалось мне стандартным, но Ле замечала ложь так же отчетливо, как человек с идеальным слухом, того, кто поет, не попадая в тональность. Никто не сможет объяснить такую трагедию, как это. Адвокат, молодой мужчина, умный и дотошный, врал, произнося эти слова. Существовал кто-то, кто мог объяснить произошедшее, и кто не считал это трагедией. Человек, который забрал Маккензи. Майкл отметил, что адвокат МакБрайдов испытывал возбуждение, просто упоминая имя девочки. Я надеялась, что это означает, у нас есть шанс. Пусть и небольшой, Что он оставил ее в живых? Живое, дышащее напоминание, что он значительнее, лучше, умнее, чем ФБР. Кэсси, в комнату ворвался Дин Рединг, и у меня в душе все сжалось. Дин был тихим и сдержанным. Он почти никогда не повышал голос. Дин? Они нашли ее, крикнул Дин. Кэсси, они нашли девочку у него на участке, точно там, куда указали схемы Слоун. Она жива. Я вскочила, чувствуя, как сердце отдаётся в ушах, чувствуя, что вот-вот не то закричу, не то расплачусь, ни то меня стошнит. Дин улыбнулся не полуулыбкой, не одними губами, а во весь рот. Он сиял, и это преобразило его. Шоколадно-карие глаза сверкали из-под светлых волос, свисавших на лицо. На щеке появилась ямочка, которую я никогда раньше не видела. Я обняла его. В следующую секунду я высвободилась из его объятий и бросилась к Майклу. Майкл поймал меня и победно вскрикнул. Дин присел на подлокотник дивана, и я оказалась зажатой между ними, чувствуя жар их тел. Я могла думать только об одном. «Маккензи вернется домой!» «Это частная вечеринка? Или можно присоединиться?» Мы повернулись и увидели в дверях Лию, одетую в черное с головы до ног. Только на шее белый шелковый шарф. Она изогнула бровь, глядя на нас. Холодная, спокойная, слегка насмешливая. «Признайся, Лия», — сказал Майкл, — «ты рада так же, как мы». Лия взглянула на меня, потом на Майкла, затем на Дина. «Честно говоря», — произнесла она, — «я сомневаюсь, что кто-то в этот момент радуется больше Кэсси». Я постепенно училась игнорировать двусмысленные подколы Ли. Но этот попал в цель прямо в яблочко. Зажатая между Майклом и Дином я покраснела. Я не собиралась на это вестись. Не позволю ли испортить этот момент. Помрачнев, Дин встал и подошел к Ли. На мгновение мне показалось, что он скажет ей что-то насчет того, что она все портит, но он не стал. Дин просто поднял Лию и перебросил через плечо. Эй! возмутилась та. Дин улыбнулся и бросил ее на диван рядом со мной и Майклом. А затем снова присел на подлокотник, словно ничего не случилось. Лия нахмурилась, и Майкл ткнул ее в щеку. Признайся, повторил он. Ты так же счастлива, как и я. Лия отбросила волосы и посмотрела вперед, отказываясь глядеть в глаза кому-либо из нас. «Маленькая девочка возвращается домой», — произнесла она. «Благодаря нам. Разумеется, я рада так же, как вы». Учитывая индивидуальные различия в уровне серотонина, вероятность того, что какие-либо четыре человека испытывают одинаковый уровень счастья одновременно довольно-таки... «Слоун», — сказал Майкл, не оборачиваясь. «Если ты не закончишь это предложение, тебя ждет чашка свежемолотого кофе». «В ближайшем будущем?» — с подозрением спросила Слоун. Майкл давно пытался ограничить потребление ею кофеина. Не говоря ни слова, Майкл, Лия и я повернулись, чтобы посмотреть на Дина. Тот уловил намек, встал и шагнул к слон, а затем обошелся с ней, как с Лией. Когда он аккуратно кинул ее на меня, я рассмеялась и чуть не свалилась на пол, но Лия схватила меня за шиворот. «Мы справились». Подумала я, пока Майкл Лия Слоун и я толкались, пытаясь устроиться на диване, один наблюдал за нами с подлокотника, не вмешиваясь в заварушку. Маккензи Макбрайт не станет частью статистики. Она не будет забыта. Маккензи Макбрайт сможет повзрослеть благодаря нам. Итак, сказала Лия, и в ее глазах сверкнуло решительное безумие. Кто согласен, что это нужно отпраздновать?